глава 28. «В пробку встал», — объясняет Платон, закрывая за собой дверь. «Привет». Брат снимает куртку, бросает ее на диван. Я киваю, убирая в сторону ноутбук. Жду, пока Платон усядется напротив, с той стороны моего рабочего стола. Не знаю, стоит ли говорить о том, что обычно люди выезжают пораньше, чтобы не опаздывать из-за пробок но мне, наверное, без разницы, который сейчас час. Я просил брата подъехать утром, 12 еще нет, так что технически все правильно. Он наливает воду из кулера, пьет, садится и смотрит на меня в ожидании. Сегодня собранный, а ирония в том, что я ни черта не собранный. И в кои-то веки не по делу его позвал, точнее по делу, но по-личному. С появлением семьи у нас с братом поменялись принципы общения. Не в худшую сторону, нет. Просто его образ жизни более свободный, а мой. Все вокруг семьи стало крутиться и вокруг фирмы. Точек соприкосновения теперь чуть меньше, но не глобально. У меня слегка поменялся круг общения, и Платон на него тоже переориентировался. Все же в моем кругу люди посерьезнее. Такие, с которыми Платону тоже не помешает общаться. Это как минимум связи, полезные и нужные. Да и люди неплохие. Так или иначе, все, что я делаю, это для семьи, для бизнеса. Все же наш отец в данный момент отходит от дел. Его цель – занять неплохую должность в администрации города. Я тоже помогаю, чем могу. Я на заводе был позавчера, отчитывается брат. «Потом расскажешь». Останавливаю я. Моё терпение на нуле, Платон ни при чём. Я просто в состоянии, когда всё хочется отодвинуть и нахер послать хотя бы на день-два, но не могу себе этого позволить. Если я не решу вопросы здесь, в офисе, они так и останутся нерешёнными, так что приходится голову включать регулярно. Но самое дерьмовое начинается, когда я её выключаю, Тогда кулаком своим хочется орехи колоть. До того длинная это блядь, неделя. Ладно, тянет Платон. Как дела? Я встаю с кресла, говоря. Мне нужна моя квартира. В смысле нужна? Подойдя к окну, оцениваю обстановку. Ясно, и градусов 12 тепла. Я собираюсь туда переехать. Конкретизирую я. «В ближайшее время на... на ПМЖ». «Это как?» — снова тянет Платон слова. «Я оборачиваюсь, и мне, собственно, не пофиг на то, что у брата брови на потолке. Судя по всему, к чему-то подобному мне нужно прямо сейчас привыкать, но я бы не хотел, чтобы это было вот так, немного несвоевременно. Прямо сейчас обсуждать с родными мою семейную ситуацию — последнее, что мне нахер нужно» но Платон уже два года обитает в моей квартире, той, где я жил до того, как расширился ради семьи. В квартире брата уже пару лет идет ремонт, в любом случае спешить ему некуда. Мы с Алиной разъедемся. Отвечаю я на его вопрос. Платон издает удивленный смешок. Вы что, разводитесь? Я не отвечаю, потому что вопрос не своевременный. «Единственная связь, которую я имею со своей женой, это короткие переписки в мессенджере, и они касаются в основном Дарины». «Я хочу знать, как дочь проводит время. Я элементарно волнуюсь. Волнуюсь, ведь вдвоем они отдыхают впервые, и эта ситуация очень сильно выедает мне мозг. Я далеко, и я не контролирую ситуацию. Это напрягает даже сильнее, чем то, что наше общение выглядит так будто никакого разговора накануне их отъезда не было. «Все сложно», — говорю я. «Просто начни искать себе жилье. Мне нужна квартира. Когда найдешь, отдашь мне ключи». «Да не вопрос», — хрипловато говорит брат. «Могу хоть сейчас отдать? Мы что, там вдвоем не поместимся?» На этот раз я молчу дольше. Причина Это всегда была закрытая территория мои отношения с девушкой по имени Диана Леденева. Всегда. Раньше и сейчас. Сейчас тем более. Все сложно, сложнее, чем когда-либо. Платон смотрит на меня из-под лобья, и я по неведомым причинам понимаю, что ответ он уже знает. Как знала моя мать, мой отец. Это просто гребанная ирония. Я там буду жить не один, говорю я брату. По крайней мере, это входит в мои ближайшие планы, если я вообще могу себе позволить что-то планировать. Офигеть! Тянет Платон, но уже без веселья. Ты что? Опять? Опять с ней? Давай закроем тему. Прошу я рисковато. Брат вскакивает со стула. Ты юбнутый, сообщает он мне. Просто юбнутый. Платон, у тебя семья. «Жена, красавица! Что ты творишь? Ради кого? Ради этой... Платон!» Он замолкает, сжав зубы. «Полегче, — говорю я со злостью. — Это красная линия. Я тебя предупреждаю». «А я высказаться хочу. Или теперь нельзя? Мне это нахер слушать. Может, мозги на место встанут?» — лает брат. «У тебя что? Помутнение рассудка? Ну, выеби ты ее один раз, если так хочется. Ну, два... В чем проблема-то? Зачем ты дичь творишь? Ты слышал, что я сказал? Теперь я ору. И второй раз в жизни мы с ним на грани того, чтобы подраться. За секунду в гребаный обрыв. И снова из-за девушки. Из-за той же самой. Мой кабинет слишком маленький для того напряга, который связал нас с братом в узел. Кабинет побольше я отдал нашему главбуху, Она проводит здесь гораздо больше времени, чем я, так что ей нужнее, и он через стенку. Эта неделя в ноль стерло мое терпение. Платон это видит, иначе быть не может. Ведь брат разворачивается и идет к двери, схватив с дивана свою куртку. Грохот двери я встречаю сжатыми до крошки зубами. Бросив взгляд на стул, понимаю, что с таким шилом в заднице вряд ли хорошо усядусь. Я забираю из шкафа собственную куртку, Я ухожу из офиса, никого об этом не предупредив».